Глава 19. Плохие предчувствия. Удар был слишком быстрым. По замысловатой траектории. Блокировать его я не успевал. Оставалось смиренно принять, сжав зубы. Плечо обожгло острой болью, в глазах потемнело. Вы убиты, Пашвельк! Сообщила мастер наставница Гойер, обозначив еще один удар Глефой, должны отрубить мне голову. Да, это тебе не с юнцами, возомнившими себя мастерами клинка, сражаться. Против опытного рыцаря все мои хитрости мало что значит. Я и так почти две минуты отбивался, на пределе возможностей, даже не думая контратаковать, но все же. Сам не знаю, как это удалось. Наверное, злость взяла, что наставница раскидывает пажей, словно слепых котят. «Неплохо, Пашвельк!» «Очень неплохо». Скупая похвала Иллет Гойр была слабой компенсацией за заслуженный удар по самолюбию. «Паш Ранг, вы следующий, на арену». Передав Константину тренировочную глефу, усаживаясь на освободившееся место, вытянув перед собой все еще зудящие после пробежки ноги, полтора месяца пролетели незаметно. Верный принятому решению, я заперся в стенах Академии. Очень мне не понравилось бегать от каких-то непонятных головорезов. Если это одна из банд, то лучшим выбором было не мелькать на улицах. В Академии до меня не добраться. Стоили ли полторы тысячи ктанов таких проблем? Не знаю. Не уверен, сам не знаю, что на меня нашло. Поддался несвойственному мне азарту, и сделал очевидную глупость. Возможность сорвать легких денег вскружила голову, а следовало после первого раза остановиться. Но что-то переигрывать поздно. Но нет худа без добра. Вынужденное затворничество в академии заставило меня еще больше налечь на тренировки и учебу. И это сказывалось не только на успеваемости. Форма, сидевшая прежде как вторая кожа, местами стала немного сжать, Спасибо хорошему питанию и регулярным физическим нагрузкам. Пока что ситуация была не критичной. Но если дело так пойдет и дальше, то в конце лета ее придется менять или перешивать. За свой счет, что самое обидное, тебе все положенное на год выдали, а дальше крутись как хочешь. Новую форму, да и то не всю, выдадут только в следующем году. Выждав месяц, Я начал совершать короткие вылазки в город. Буквально за ворота и обратно. Слежки не было, что меня несколько успокоило. Месяц, порядочный срок. Никто не станет тратить столько времени, чтобы выследить какого-то пожа. Да и случай после третьего забега дохлого. С чего я взял, что это именно какая-то серьезная банда? Возможно, это была обычная попытка ограбления. Букмекер решил немного отыграть свои потери. Вот и нанял двух мордоворотов, которые должны были меня ограбить, если подвернется возможность. А я себе нафантазировал чуть ли не мировой заговор секретных служб, составленный против моей скромной персоны. Нет, не такая важная я птица, чтобы тратить кучу времени, а значит и денег, чтобы меня выследить. Да и слишком много факторов должно совпасть, чтобы подобное стало возможным. Какие логичные успокоительные мысли. Но бдительность лучше не ослаблять. Константин не сумел продержаться и минуты. Наставница обрушила на него настоящий град колющих и рубящих ударов. А при робкой попытке барона контратаковать, обезоружила его и безжалостно ткнула Глефой в грудь, заставив упасть на песок тренировочной арены. «Следующим будет, Паш!» Тяжело хватая ртом воздух, Константин добрел до скамьи и сел рядом. «А я ей понравился!» – тихо прокомментировал он свой провал, потирая грудь. «Мечтай больше!» «Завидуй меньше!» «Чему? Твоему позорному проигрышу?» «Ты тоже проиграл!» «Но не позорно, как ты, а с достоинством!» Избиение пожей продолжалось, а мастер-наставница Илит Гойр выглядела все такой же бодрой, как и в самом начале тренировочных поединков. На соседней тренировочной площадке издевался над пажами, но уже первой группы наставник толдакар Заслуженный ветеран хоть и был глубоким стариком, но его более молодым противникам это не сильно помогало. Разлетались, словно птицы. Вот и у Деи закончилась своя минута позора. Передав эстафету следующему обреченному, она не присоединилась к своей группе, а подошла к нам. «Снова спорите?» Сходу предположила она. Причем вместо слова ⁇ спорите ⁇ она явно хотела произнести ⁇ меритесь ⁇ И только многочисленные свидетели, перед которыми Дэя была вынуждена поддерживать реноме хорошо воспитанной девочки, не позволили ей этого сделать. Наедине со мной и Констом она в выражениях не особо стеснялась. ⁇ В споре рождается истина ⁇ важно провозгласил Константин. Либо ссора. Парировала Дэя, переходя к цели своего внезапного появления. «Почтенный Ригор Загим приглашает нас на свой юбилей. Последний день второй декады. Явка? Обязательно!» Это предупреждение предназначалось мне. Магнат уже дважды приглашал меня к себе в поместье на выходные. Но я каждый раз отказывался под предлогом учебы и тренировок, стойко выдерживая взятую паузу на визиты в город. А еще все это время меня не отпускала мысль о том, почему я ничего не помню о Ригоре Загиме или его дочери. И магнат Иланила. люди незаурядные. Таким сложно остаться в тени. Но в моей памяти ничего, полный ноль. Это было странно, с ними явно что-то произошло. Причем произошло еще во время моей учебы в академии, ведь никаких оруженосцев Рот мол а вернее магнат Ригор Загим так и не выпустил. Я бы списал все на Малую войну и последовавшие за этим изменения в распределении активов, из-за чего у Ригора Загима мог смениться патрон. Да вот только не вел Рот мол никаких малых войн в это время. Точно не вел. Пограничные марки в этом плане от остальных фольхов отличаются в лучшую сторону. В Малые войны они стараются не влезать а случись что, выступают единым фронтом. Поэтому герцогские дома не торопятся сами встревать с ними в малые войны. Девять, хоть условно и делят на южную и северную фракцию, но на самом деле там еще тот дружный серпентарий. «О чем задумался?» – толкнул меня плечом Константин. «А подарки? Любая ерунда подойдет». Проклятие подарок!» «О боги, что можно подарить человеку, у которого все есть? Ерунду, как предложил Константин, дарить не хочется. Все же мне с почтенным Ригором Загимом предстоит долго работать. Главное вспомнить, что же с ним случилось». «Да, подарок — это важно», — согласился я. «А что уважаемый Ригор Загим любит?» «Правильный вопрос», — кивнула Дэя, наградив меня одобряющим взглядом, а Константина — осуждающим. «Подарок – показатель твоего отношения к человеку. Он может быть недорогим, важна не стоимость, а внимание. Но требуется продемонстрировать, что ты подошел к его выбору осознанно, думая о том, кому он предназначен». «А не схватил первую попавшуюся безделушку», – она добавила в голос яда, «что понравилось лично тебе». К моему удивлению, от неприкрытого упрека Константин слегка смутился и потупился. Так вот, как это выглядит, уморительное зрелище. Почтенный Ригор Загим является страстным коллекционером холодного оружия, а я знаю отличный магазин, где его продают. Отстраненно закончила Дэя. И нам ты его, разумеется, покажешь? Оживился Константин. Дэя сделала вид, что задумалась, выдержала паузу и нехотя кивнула, словно делала большое одолжение. Так и быть. Покажу, как только занятие закончится. Мне все равно нужно там кое-что забрать. Подозреваю, что именно в этом кроется причина ее покладистости. Не хочется одной ехать. Траты. Опять траты, мысленно скривился я. Народа в купальне не было. С нужными заклинаниями у большинства все еще проблемы. Поэтому полоскаться в ледяной воде никто не рвется. Чаще всего просто обтираясь мокрым полотенцем включив воду, я некоторое время смотрел на нее, словно на заклятого врага, набрал в грудь побольше воздуха и шагнул под ледяную струю. По коже словно провели шлифовальной бумагой, а голова превратилась в один сплошной кусок льда. Что поделать, огонь явно не моя стихия. Все плетения, связанные с огнем и смежные им, позволяющие нагреть предмет или воду, давались мне с трудом, Впрочем, текучую воду вообще довольно сложно нагреть. А набирать тазик, греть его, а затем мыться, я сам не захотел, экономя время. Все, хватит пыток. Выскочив из-под ледяной струи, выключаю воду и начинаю интенсивно растирать тело полотенцем, возвращая в него тепло. Как же утомляет это вынужденное закаливание. Хочу ванную, большую такую, горячую, или хотя бы бочку с горячей водой как мы делали в полевых условиях, когда представлялась такая возможность. Может попробовать убедить призрака, вдруг он позволит протащить бочку в умывальню? Нет, нереально. Он помешан на почти армейском порядке. Покончив с умыванием, я обмотал полотенце вокруг бедер и вернулся в свою комнату, где нос к носу столкнулся с Конном, что-то рассматривающим в своей ладони. «Это твое?» Спросил сосед, продемонстрировав мне находку. Крупную медную монету в пять кин, так называемый пятак. Нижний гурт монеты был остро заточен, словно лезвие. Я почувствовал, как к лицу приливает краска. Хотя, казалось бы, давно забыл, что есть такое слово, как стыд. Хорошо, что после ледяного душа и растирания я и так красный, словно вареный рак. Да, не стал отрицать я как-то неудобно получилось». «Странная какая-то монета». Кон, неискушенная душа, явно не понял, что нашел. «Мне же лучше». «Это на удачу». Лукавое объяснение, но почти правдивое. Не объяснять же Кону, что такой монеты, можно с легкостью перерезать путы на руках. «Магия не всесильна. Нормальное плетение со связанными за спиной руками не построишь». А этому фокусу с заточенной монетой меня в свое время научил один из моих техников. Правда, сомнения меня одолевают, что использовал он ее, чтобы какие-то там веревки резать. Скорее всего, это были чужие сумки до да карманы. Но то дело прошлого будущего, а я не судья. Страх, посеянный на первом этапе вторжения Альвов рейдовыми группами варгаров, оказался слишком велик. Убьют это еще ладно. Тем, кто попадал к древолюбам в руки, приходилось многим хуже. Вот и я, по наущению техника, обзавелся парочкой заточенных пятаков. На тот случай, если окажусь в плену и буду связан. Пятак не нож, его не так просто найти, а веревки он режет ничуть не хуже. После достопамятной погони я воскресил эту будущую практику И всегда носил парочку заточенных пятаков в обшлагах рукавов кителя и рейдингота. А что, лежат себе, еды не просят. Правда, выпасть могут. И люди, более искушенные в криминальных вопросах, чем мой сосед Кон, могут меня заподозрить во всяком нехорошем. Но это оправданный риск. Просто нужно аккуратнее быть, меняя одежду. Кто-то скажет, что я излишне перестраховываюсь. Но лучше быть готовым к любым возможным сложностям, чем полагаться на слепую удачу. Да и последнее, очень любит обманывать все наши ожидания. «Ты на обед пойдешь?» – спросил Кон, вспомнив о времени. «Нет, договорился с Константином и Деймом о вылазке в город. Перехвачу что-нибудь там». Когда Кон ушел, я быстро оделся в чистую форму, убрав предательницу монетку обратно в обшлаг рукава. прислушался. В коридоре стояла тишина. Большинство пожей явно отправились на обед. Это кон почему-то задержался. Ну а я в этот раз решил прием пищи пропустить. Достав из планшетной сумки стража, я крутанул барабан, нашел нужную камеру, помеченную крестом, расковырял сало и достал круглый свинцовый шарик. На первый взгляд он был такой же, как и прочие. Но только на первый взгляд, если внимательно приглядеться, то на шарике легко найти три руны – воздух, скорость и молния. Они образовывали одну из простейших, но вместе с тем крайне эффективных рунных цепочек, предназначенных для пуль. Одними монетами моя паранойя не ограничилась. Я чуть ли не декаду угробил, чтобы без должных инструментов правильно вырезать рунную цепочку. Десять пуль испортил, но получил нужный результат. И теперь – Раз в три дня проделывал одну и ту же операцию. Доставал этот свинцовый шарик, проводил подпитку маной и вновь заряжал рунную пулю в камору. Мелочь, а щит до четвертого круга включительно с легкостью пробьет. Проделав вышеуказанную операцию, убираю револьвер обратно в планшет. Все, теперь я полностью готов к поездке по магазинам. Правда, не особо хочу, но это уже незначительные детали. Константин и Дея ожидали меня за воротами Академии, сидя в пойманной коляске извозчика. Они во множестве крутятся в эти часы возле Академии, ожидая спешащих после занятий пожей. Идеальные шпионы, демоны их задери. Но выбранный Деей и Константином извозчик порадовал меня тем, что даже не посмотрел в мою сторону. «Гарн, зачем тебе планшет?» – хмыкнул Константин. «Но сегодня с занятиями все». Заметил, таки глазастый. Нацепил по привычке. Пробормотал я, разыграв легкое смущение. А возвращаться плохая примета. Раз плохая, тогда ладно, почтенный, трогай. Зычно приказал он, когда я устроился на месте напротив. Да, нам куда нужно. Перекресток Ивовой улицы и Театрального бульвара. Вот туда и вези. Добавил Константин в спину извозчика. Коляска тронулась, заставляя прочувствовать, чем хороший экипаж отличается от плохого. Этот был плохим. Но ехать в любом случае лучше, чем идти. Я огляделся по сторонам, бросил взгляд на удаляющиеся ворота Академии и прилегающую к ним площадь. Вроде бы все как всегда, но определить, следил ли кто за мной, не представляется возможности. Слишком много праздных гуляк. Мальчишки-газетчики крутятся, Горожане спешат по своим делам, пожив город тонким ручейком потянулись, извозчики опять же обхаживают свои живые транспортные средства. «Ты головой по сторонам крутишь так, словно кого-то ищешь», — попеняла мне Дэя. «Что-то случилось?» «Давно не выбирался из академии, отвык от городской суеты». Извернулся я, сказав правду и вместе с тем уйдя от ответа на вопрос. «Да, книжки, тренировки, снова книжки и опять тренировки. Ты словно к войне готовишься», – пошутил Константин, не понимая, насколько близки к правде его слова. «Ты ворчишь, потому что так ни разу и не смог меня победить». Снова ушел я от ответа. «Я поддаюсь». «Оправдание – признак вины». «Поддаюсь». Этот магазин чем-то походил на тот, где я выбирал себе стража. Но там балом правил его величество огнестрел, а здесь царила ее величество сталь. Мечи, палаши, сабли, шпаги, ножи. Древние, раритетные, причудливые, экзотические и просто смешные. «Чудесное местечко! Почему я раньше про него ничего не знал?» изумился Константин. «Меньше шляйся по борделям», – проворчала Д., словно ревнивая жена, отчитывающая загулявшего мужа. Лошек левита! сразу же пошел в отказ Константин. Завязалась очередная шутливая перепалка. Я прошелся вдоль стеллажей с колюще-режущим инвентарем. Не то, все не то. Если Ригор Загим такой яростный коллекционер, каким его мнит Дея, то у него таких железок полно. Но и мои скромные финансы не позволяют мне приобрести что-то по-настоящему редкое. Тем более это редкое, нужно еще поискать или специально заказывать. Оставив в покое мечи и сабли, перехожу к витрине с ножами. Дэй и Константин заинтересовались стеной с различной колониальной экзотикой. Рядом с ними, словно почуяв близкую наживу, уже крутился кто-то из служащих магазина. Мое внимание привлек изящный нож для писем. Серебристое лезвие с травленным цветочным орнаментом, рукоять из черепаховой кости. Именно что-то такое мне и нужно. Не коллекционная вещь, а простой рабочий инструмент, непритязательный, но нужный и надежный. Да и сомневаюсь я, что человек с такими деньгами не скупил в этом магазине для своей коллекции все, что ему нравится. «Десять ктанов. Это же всего лишь ножек, а не палаш или меч». Задавив вспышку жадности, отсчитываю монеты, но за мою покладистость коробку с ножом красиво запаковали в подарочную обертку, перевязав все пестрой ленточкой. Осталось карточку заполнить, и подарок готов. К кассе подтянулись Дея и Константин. Последний держал в руках какое-то непонятное кольцо, отточенное по внешней кромке. Сомневаюсь, что в коллекции почтенного Загима нет хивальского метательного диска. Слегка прояснило происхождение странного оружия Дэя. Константин отмахнулся. Будет еще один? За свой один процент напрягаться или сильно тратиться ему не хотелось. Да и патроном у семьи Загим является род Дэя, а не его. Мой заказ готов? Уточнила Дэя у прилипшего к ней сопровождающего который оказался хозяином заведения, вышедшим лично обслужить родовитых гостей. «Разумеется, Ласса!» На стойку была водружена длинная коробка из красного дерева. «Выполнить его было очень сложно, но я справился». «Ты что-то заранее заказала?» спросил Константин, разглядывая коробку. «Да и я подтянулся поближе, интересно же». «Еще месяц тому назад» пояснила Дэй с ноткой легкого самодовольства. «Это подарок от всего рода Готмал нашему давнему клиенту. Естественно, он не может быть чем-то обычным». Еще одна мелкая шпилька в сторону Константина. Но тот со свойственной ему толстокожестью ее проигнорировал. «Хватит наводить интригу! Что это такое?» Владелец магазина откинул крышку коробки. На бархатной подушке... Лежал кривой нож из слегка желтоватой кости, из-за чего он походил на огромный клык или коготь. Мне одного взгляда хватило, чтобы его узнать, с трудом подавив легкую дрожь от встречи с очередным приветом из будущего. «Варгарский коготь. Достать его было очень сложно», — подтвердил мои подозрения владелец магазина. «Да, он самый, коготь». Я почувствовал, как по спине струится холодный пот. Они приходили ночью, вооруженные только такими вот кривыми ножами. Бесшумно вырезали посты и секреты, устраивая в мирно спящем лагере бойню. Ночные когти. Когти смерти. Или просто когти. Лучшие бойцы варгаров. Вечная головная боль. Страх не проснуться. Доводилось мне видеть такой лагерь. Жуткое зрелище. На первом этапе вторжения древолюбов когти знатно покуражились в наших тылах, заставив бояться ночи. К счастью, маги очень быстро приняли вызов, разработав комплекс простых, но эффективных охранных чар. А при отсутствии магов усиленные ночные патрули просто пускали осветительные ракеты и открывали огонь на любой шорох. Нормально выспаться это мешало, Зато и рейды когтей практически сошли на нет. От подарочной упаковки Дея отказалась. Поступок логичный. Подарком от рода Готмал, Регор Загим обязательно захочет похвастаться перед гостями, чтобы показать свою близость к роду фольхов, и лишняя упаковка будет ему только мешать. И сколько стоит такая прелесть!, уточнил Константин, когда мы дружной Троицей направились к степенно дожидавшейся нас коляски извозчика. Много. Коротко бросила Дея, огибая одного из посетителей, застывшего возле витрины с ножами. Но отношения с семьей Загим стоят дороже. Еще один звоночек. Этому сотрудничеству род Дея явно придает огромное значение. Сомнительно, что все патроны дарят своим клиентам на юбилей такие редкие, а значит и дорогие подарки. В таком случае, почему я... «Ничего об этой семье не помню». Где-то в глубине памяти шевельнулась какая-то тень воспоминания. Но не про почтенного загима, а что-то, связанное с таким же ножом. Было ведь, было. Какая-то грязная история. И время примерно совпадает. «Ну же, память, давай, вспоминай». «Нет, все та же пустота».